Глава восемнадцатая. Полный провал. Берта освободила подоконник. Заворачивала у себя на кровати каждую фигурку в салфетку. Складывала в большой полиэтиленовый пакет с ручками. Любовь Филипповна, сидя напротив, неотрывно наблюдала за процессом. «Вот, думала, твой верх, а верх все равно взяла моя макушка. Запомни, твоего верха над моим никогда не будет». потому что я непобедимый русский народ. Никакая не ты, а я. Следующим шагом будет очистка твоего этого, как ты там называешь, кнехта. Будь уверена, об этом я позабочусь в ближайшее время. «Только не сорвись, только не сорвись», мысленно уговаривала себя Берта. Любовь Филипповна продолжала с упоением. А то, ишь, со своими полунемецкими корнями чуть ли не баронессой фон Ульрих себя возомнила. А сама ты не знаешь ни роду, ни племени. Запомни, я, я истинный носитель русской традиции и культуры. Берта не выдержала, тихо сказала, упаковывая последнюю фигурку. «Это говорит мне балаганная пивунья за стакан кислородного коктейля, готовая продать родину». Любовь Филипповна рьяно поднялась, старательно хлопнув дверью, покинула комнату. Берта, оставаясь сидеть на кровати, закрыла лицо руками. Ей острее, чем прежде, вспомнился тот последний унизительный разговор с Ивановым и подробности того, что ему предшествовало. Начало короткой эпопеи, приведшей ее здешние стены, пришлось на 22 августа 2008 восьмого. на день ее шестидесяти восьмилетия. Время клонилось к вечеру. Отгремели телефонные поздравления. Заезжавший к ней обычно в этот день с традиционными метровыми розами и непременным тортом Костя Клюквин оказался болен. В гости Берта никого больше не ждала, если только соседку по этажу, обещавшую привезти с дачного участка яблок. Когда прозвучал звонок в дверь, Берта решила, что эта соседка, оттого не поинтересовалась, кто там. На пороге стоял среднего роста плотный шатен примерно сорока лет, великолепно сидящим кремовом костюме и держал перед собой безукоризненно составленный букет. На его лице играла широчайшая улыбка, демонстрирующая ряд неправдоподобно ровных белых зубов. «Простите, но я вас не знаю». Удивилась и вместе с тем растерялась Берта. «Достаточно того, что мы знаем вас, и знаем вас неогульно, но об этом чуть позже». Он продолжал сохранять широту улыбки. «Итак», — сделал он шаг вперед, — «позвольте посвятить вас, уважаемая, в курс дела. Наша строительно-риэлторская компания давно и плодотворно сотрудничает с ЕИРЦ, местной управой. и Бюро технической инвентаризации, курирующими округ Арбат, и непосредственно ваш дом. Я представляю компанию «Москва за нами». Мы оказываем обширный спектр гарантированных риэлторских услуг. Фактически дарим москвичам новую жизнь. Речь лилась из его рта, как из рога изобилия». Я рада за вас, с трудом удалось вклинить реплику Берти, однако я не нуждаюсь в ваших услугах, тем более в новой жизни. Вы ошибаетесь, Берта Генриховна, уверяю вас, потому как являете собой эксклюзивный для нашей компании случай. Вот моя визитка. Он извлек из потайного кармана пиджака и ловко вставил в букет тесненную визитную карточку. Прочтите, прочтите. Приблизил он букет к лицу Берты. дождавшись, когда она все-таки возьмет визитку и прочтет, что там написано, а написано там было «Старший менеджер отдела продаж вторичного жилья Бородянский Михаил Илларионович, Кутузовский проспект, 25». Он добавил «Для вас просто Михаил». Но прежде чем перейти к главенствующей теме, я хотел бы поздравить вас, дорогая Берта Генриховна, с днем рождения и поцеловать вашу руку». Сегодня праздник не только у вас, у всей нашей компании. Приняв чуть ли не насильственно вложенный ей в руки букет, ощутив правой ладонью жар его неутомимых губ, Берта с недоумением обнаружила, что незнакомец перешагнул порог и стоял в прихожей. «Вижу», — продолжил он, — «с вашего лица не исчезает ни мой знак вопроса». «Перехожу к главному». Ваш дом по генплану поставлен на реконструкцию в будущем году, что означает капитальный ремонт с неминуемым отселением всех жильцов, ни больше, ни меньше. По выражению ваших глаз читаю, что вы никогда не посещали местных собраний жильцов. Уверен, не посещали и последнего, состоявшегося шесть дней назад, вечером понедельника. Именно на этом собрании представитель префектуры Центрального округа, «Обещал жильцам вашего дома временное отселение с последующим возвращением в отремонтированные квартиры». О чем, кстати, до вчерашнего дня висело объявление в подъезде, внизу у лифта. «Но объявлений такого рода, предвижу, Берта Генриховна, вы не замечаете. Так вот, спешу сообщить конфиденциальную информацию. Обещание чистейшей воды ложь. Никакого возвращения не будет». Всех жильцов сошлют в Южное Бутово. Подчеркиваю, навечно. Уж кто-кто, а наша компания знает об этом не понаслышке. У Берта от его речей благоухания лилий в букете голова пошла кругом. Он, кажется, это заметил. Вам не мешало бы присесть, Берта Генриховна. Позвольте проводить вас в комнату. Он галантно взял ее под руку, отвел в гостиную, усадил там на стул. «А букетик пока положим вот сюда». Взяв у нее букет, он пристроил его на столе. «Потом поставите в вазу». Пока Берта, обхватив ладонями виски, превозмогала головокружение и пыталась осмыслить им сказанное, он безостановочно продолжал. «Однако для нас есть особые люди. Их можно перечесть по пальцам. Тем ценнее каждый из них. Именно вам, женщине и гениальной актрисе, целиком посвятивший себя театральному искусству, даривший счастье сотням и сотням зрителей ни одного поколения, мы хотим предложить особые условия. Но с убедительной просьбой не афишировать этих условий окружающим вас простым смертным, в частности, соседям. Одновременно со своей речью он стал прохаживаться вдоль стен гостиной, изучая фотографии, где кроме двух совместных портретов Серафимы Федоровны с Алексеем Яковлевичем, девичьего портрета, сгинувшей в горниле войны матери Берты Марии и двух детской и юношеской фотографий самой Берты, было на что посмотреть. Берта на Вацлавской площади Праги. Берта на театральной площади Варшавы. Берта на фоне концертного зала на площади Академии в Берлине. «Какие замечательные фотографии!» — произнес он с придыханием. «Да», — отозвалась Берта, ощущая себя от чего-то совершенно пьяной. «В каждом из городов, где гастролировал наш театр, я выбирала знаковые места. Я понял, понял. Но я не нахожу здесь Парижа. Бывали ли вы когда-нибудь в Париже?» Он продолжал неторопливо исследовать фото. В этот миг сердце Берты вздрогнуло и приостановилось. Он словно уловил ее состояние и виртуозно подхватил его. истинная цитадель всяческих искусств, несомненно, Париж, не правда ли? Вы согласны? Он будет рассказывать мне, мне про цитадель искусств, — мысленно усмехнулась Берта. Я, голубчик, — расправила она спину и отняла ладони от висков. — Могу просветить вас и насчет современного комеди францессы. и по поводу его знаменитого предшественника блистательного театра господина де Мольера, куда лучше многих маститых искусствоведов. О, не сомневаюсь, вам осталось только принять наше предложение. А в чем, собственно, оно заключается? Небольшая двухкомнатная квартира в пределах Садового кольца и доплата в валюте, которой вы можете распорядиться по личному усмотрению, посетив, к примеру, тот же Париж. Знаю, сейчас у вас... Непомерная квартплата, догадываюсь, как вам трудно, но главное, вы и Бутова полнейший абсурд. Итак, прежде всего мы подберем вам подходящий вариант, оформим все честь по чести, перевезем вас, и тогда на кухне вашей новой квартиры, за чашечкой чая, а лучше за букалом шампанского, вы расскажете мне и про Мольера, и про комедии, и про Франсез. «Нет-нет, только не шампанского. У меня всегда болела от него голова. Вот белого сухого вина, пожалуй, выпила бы, но непременно французского». Поражаясь тому, что она говорит, произнесла Берта. «Вина так вина». Он присел напротив за стол, одаривая ее внимательным острым прищуром. «Да, так и есть. Мое руководство именно так вас и описывало. Отзывалась о вас восторженно. «Так и есть». — повторил он, пристукнув ладонью о крепкое колено. — Незаурядность. — Нет, я совершенно не понимаю, что происходит. Откуда меня знает ваше руководство? Представьте, некоторые старожилы верхнего эшелона нашего агентства до сих пор живут под впечатлением ваших театральных работ. Да, прошу не удивляться и поверить, среди риелторов встречаются порой заядлые театралы. Именно это обстоятельство — подвигло наше руководство на сегодняшнее благотворительное действо. А хотите знать мое персональное мнение? В более широком смысле, выходя за рамки театральных пределов. Ну-ну. Многие наши соотечественники, побывавшие в Париже, восторгаются французскими пожилыми дамами, их ухоженностью, моложавостью, жизнелюбием. Но, думаю, именно вы с вашей грацией, внутренней культурой случащимся из глаз светом, юной душой смогли бы посоперничать с ними, и даже, — он погрозил ей пальцем, — утереть им нос. В его интонации, особенно в жесте, Берта узрела некоторую фамильярность, но, покосившись на букет, не стала заострять на этом внимание. Издержки недоразвитого капитализма, — подумала она, — куда денешься? «Это, голубчик, уже не прикрытая лесть. Ничуть!» «Москва держится на таких, как вы». «Да что там Москва? Россия?» «Уверен, наше предложение не оставит вас равнодушны». Он встал, ловким движением задвинул за собой стул, направился к выходу. У двери оглянулся, на прощание браво кивнул головой. «Звоните, для вас я доступен в любое время суток». Берта поднялась проводить его. У входной двери она не выдержала. «Никак не возьму в толк». Вам-то от этого какая выгода? Выгода? оглянулся он на нее с порога квартиры. Вспомните Саву Мамонтова, Саву Морозова. Разве они искали в своих деяниях выгоды? И не надо говорить мне, что сейчас не те времена. Дело отнюдь не во временах, а исключительно в человеческом факторе. Меценатству есть место всегда. Не воспользовавшись лифтом, он легко побежал вниз, скользя по ступеням ботинками из песочного цвета замши. И Берта, закрывая за ним дверь, пожала плечами, расслышав, как он пропел с нижнего пролета «Старики вы мои, старики, дайте я вас сейчас расцелую». Часов до пяти утра она не сомкнула глаз, взвешивала все «за» и «против». А какие, собственно, могут быть тут «против»? «За» было значительно больше. Конечно, шептала она среди ночи, мою ненаглядную квартиру, где, осеня меня мягким любовным крылом, до сих пор бродит нетленный теткин дух, жалко до да безумия. С другой стороны, капремонт неотвратим, после него все равно ничего от прежнего не останется, да и если бы осталось, я была бы уже ни при чем. Он сказал, будто неминуемо. Соседки, наконец, отдам долг четыре рублей, но главное Париж. «Париж». Пришедшая к Берти под утро тетка хоть и молчала, но лицо ее было необыкновенно настороженным, хмурым. Она поводила плечами и отрицательно мотала головой, как делала обычно при жизни в минуты крайнего недовольства и несогласия с некоторыми Бертиными закидонами. Берта же объясняла ей с привычной горячностью, «Ты должна понять меня, Симочка, я не хочу в Бутово», А потом я ни разу не бывала в Париже. Не знаю, мне от чего то кажется, я непременно встречу там Георгия. Вот так запросто буду идти по улице, по Елисейским, к примеру, полям, а мне навстречу он, элегантный, в длинном кашемировом пальто, с зонтиком-тростью цвета бордо». По пробуждении Берта почувствовала некоторый душевный дискомфорт, но постаралась прогнать его от себя – Вечером она позвонила по телефону с визитки. «Только вот сборы», — поколебалась она в процессе разговора с Михаилом. «Один переезд, говорят, равен двум пожарам. Потом у меня такая громоздкая мебель. Ни в коем случае мы не дадим вам ни к чему притронуться. Я организую эксклюзивную услугу. Все сделают профессионалы клининговой компании, упакуют ваше имущество по высшему разряду. Такая услуга, учитывая габариты квартиры, обилие книг и вещей, стоит приблизительно тысячу евро. Но пусть это будет еще одним подарком, дополнительным бонусом от нашей фирмы. С мебелью тоже что-нибудь придумаем. На следующий день с утра он заехал за ней и повез смотреть будущую квартиру. Все понеслось, как в ускоренной съемке. Просмотр показавшейся ей игрушечной, но уютной, вполне милой квартиры на Новослободской. Тихая классическая музыка в салоне его машины, неназойливый запах восточных благовоний с вклинившимся на мгновение, как ей почудилось, запахом серы, снизошедшие на нее чуть позже истома и мечтательная благость. Посещение вслед за просмотром квартиры нотариуса, подписание двух экземпляров договора купли-продажи, доверенности на сбор документов — И регистрацию перехода права собственности, подписание Михаилом расписки обязательства выплатить ей обещанную сумму в евро с указанием по правилам нотариальной конторы рублевого эквивалента. И его реплика на выходе из нотариальной конторы «А теперь, пожалуйте, мне свой паспорт для ускорения процесса». Когда на другой день о нас похватилось, что при ней нет ни одного из подписанных у нотариуса документов, и уж точно не стоило отдавать Михаилу паспорт, то снова позвонила по телефону с визитки. «Москва за нами слушает», — раздался на сей раз бархатный женский голос. «Пригласите к телефону Михаила Илларионовича», — строго сказала она, подумав. «Возможно, секретарша?» «Он на объекте. Что ему передать?» У Берты немного отлегло от сердца. «Передайте, пожалуйста, что звонила Улерих Берта Генриховна», Пусть он непременно мне перезвонит, когда освободится. Он обязательно вам перезвонит. Ждите». Берта ждала двое с половиной суток, пока в семь вечера не раздался звонок в квартиру. На пороге стояли трое мужчин с суровыми квадратными лицами. Самый плечистый протянул ей ее паспорт. Из его слов следовало, что через два дня ей надлежит освободить квартиру. Это абсолютно законно. Она ринулась к телефону, набрала номер Михаила, врезавшийся в ее память навечно. Трое пришельцев при этом стояли, один сзади, двое по бокам от нее молчаливыми конвоирами. В трубке раздался механический голос. «Номер не существует». Многократно раскрывая паспорт на пятой странице, не веря глазам своим, в полном смятении она пережила на кухне ночь. Наутро поехала в офис компании «Москва за нами» разобраться во всем на месте. Она жаждала посмотреть в глаза руководству, которое до сих пор жило под впечатлением ее театральных работ. Она надеялась, что руководство, возможно, не догадывается о деяниях Михаила, того хуже вовсе не знает, кто он такой, что, услышав безобразную правду об этом, с позволения сказать старшим менеджере, запятнавшим их репутацию, они незамедлительно посодействуют в возвращении ей квартиры. По указанному в визитке адресу обнаружился театр кошек Юрия Куклачева. В нотариальной конторе, куда она добралась в полуобморочном состоянии, равнодушно сказали, что нотариус, которым она интересуется, позавчера уволился в связи с отбытием на ПМЖ в Нидерланды. Она не помнила, как вернулась в квартиру. Потом все пыталась сообразить, что с ней произошло. У нее было такое чувство, будто началась третья мировая. Планету оккупировали роботы-пришельцы. Никаких землян, кроме нее, в живых не осталось. И она вынуждена собираться в пожизненную эвакуацию неведомо куда. Да, это был тот глобальный роковой случай, когда за внешними манерами человека она не распознала бесчеловечности его цели. «О, как я могла...» не раскусить этого мнимого Бородянского. Как великолепно он исполнил роль. Артист. Какой блестящий артист. Какая экспрессивная и убедительная речь. По нем плачут театр и кинематограф, вместе взятые. Господи, откуда всплыли во мне эти гнусные, несвойственные мне вульгаризмы, голубчик белого сухого вина, пожалуй? Боже, какая мерзость! И тут ее пронзила убийственная догадка. Да не исполнял он никакой роли. Подобные старания были ему совершенно ни к чему. Он просто был самим собой, беспринципным до мозга костей отморозком, гениальным в своем прирожденном качестве. От внезапного осознания запредельной в цинизме пошлости Берти захотелось раствориться в небытии. Вот так она сидела в одной из комнат обожаемой квартиры, где за вычетом первого года прожила всю жизнь и бесконечно повторяла «Москва за нами, Москва за нами, какой ужас! Господи, какой ужас! Бородянский Михаил Илларионович, Кутузовский проспект, Театр кошек, какой ужас, Господи!» И тут раздался телефонный звонок. С вспыхнувшей в душе надежды и на чудо Берта схватила трубку. Это оказалась Галя Ряшенцева, сказавшая без предисловий «Берта, умер Костя Клюквин». «Похороны завтра. Встречаемся у центрального входа ровно в одиннадцать». Она назвала кладбище. «Приезжай». «Все одно к одному», — подумала Берта и произнесла. «Приеду». С окаменевшими пустыми лицами стояли у могилы бывшая Костина жена, и давно ставшие ему такими же бывшими немолодые дочь и сын. Народу было не густо. Старая театральная гвардия, в большинстве вышедшая в отставку. Из так называемой театральной молодежи присутствовал только Аверин, основательно оплывший, но все еще периодически исполняющий данка в сердце нового героя. Берта в больших темных очках — Держалась рядом с Галкой. Ее поразило запустение здешней могилы, где отсутствовала даже ограда, и гроб с телом Кости, от чего она содрогнулась особо, опускали не непосредственно в землю, а на чей-то предыдущий гроб. Когда она бросала в могилу горсть земли, ее качнуло, она испуганно отпрянула назад. и в тот же миг всплыла перед ней картинка коммунальной комнаты на Малой Дмитровке, где Костя жил после развода. Синий эмалированный чайник на полуистлевшем паркете рядом с кроватью, неровные стопки знамени и театральной жизни на подоконнике, голова в отсутствии штор окна, выцветшие, лопнувшие в уголках обои, заваленные рулонами отживших афиш. Обстановка комнаты являла обрывки булгаковского театрального романа — и даже кошка, неслышно возникшая на пороге, худобой своей была тому подтверждением. «О, торопливо расчищая пространство стола, протянул Костя возвышенно. Ты не представляешь, что это за кошка!» Взяв на руки, он поднес ее к Берте. «Знакомься, это Сильфида, принцесса крови!» Сильфида потянулась к Берти носом, задвигала чуткими шелковыми ноздрями И вдруг отвернулась, уткнувшись мордочкой в сгиб Костиной руки. «Ревнует, Дорочка!» — подумала Берта. А Костя засмеялся. Ведер смутилась? Он продолжал торжественно гладить ее по костлявому хребту. Личность, индивидуальность, тончайшие настройки существо. Еще он сказал тогда, что не может выбрасывать старые афиши, не поднимается у него рука. Он хранит их все с первого своего спектакля. Он перешел в их театр в 1975 пятом после развода с женой, с которой прослужил до этого 13 лет в труппе другого московского театра. К ним его заманил Иванов. Их театр в ту пору сотрясали значительные перемены. Перетряска началась после снятия с репертуара неоконченного танца и насильственного по указке свыше увольнения Захарова. Иванов работал без году неделя — в коллективе процветали разброд и шатания, менялся репертуар, кое-кто из актеров собирался увольняться и прочее, прочее, прочее. Многие из труппы считали Берту косвенной виновницей перемен к худшему. Для Берты наступили совсем невеселые дни. Не было больше рядом Георгия. Жизнь раскололась надвое. И тут появился Костя и сразу потерял от нее голову. Да-да-да, тот, один-единственный визит Костя состоялся, если ее не подводит память, весной восьмидесятого. Он суетился, как всякий безнадежно влюбленный, не зная, чем ей угодить. Отпустив с рук сельфиду, поспешил на кухню ставить чайник, вернулся с пачкой печенья юбилейной и совершенно осчастливленным лицом. Когда Берта поднесла к губам чашку с дымящимся чаем, он опустился перед ней на колени, неловко схватил ее свободную руку, стал покрывать поцелуями от кисти к локтю. «Останься, прошу тебя, останься! Мы разве репетируем чайку, Костя? Я заречная, ты треплев?» «Это, в конце концов, пошло», — холодно сказала она и добавила. «У нас ничего не может быть, кроме дружбы». Счастье с его лица мгновенно испарилось. Он поднялся с колен, отряхнул брюки. «Хорошо, пусть будет по-твоему», и коротко отбил перед ней чечетку. Еще припомнилось, как он пожаловался ей всего однажды, да и то не по своему поводу. Было это значительно позже, году, наверное, в восемьдесят пятом. В тот вечер после спектакля, заглянув в мужскую гримерку, она бросила упрек, что сегодня он был слишком вял и инертен. Он оставался сидеть за гримерным столиком с неснятым гримом, Смотрел, не оглядываясь, на ее отражение в зеркале. Оба знали, что это плохая примета, но он так и не развернулся к ней лицом. В отражении ей показалось, на его щеке блеснула слеза. «Померещилась», — решила она. Он тихо сказал. «Сельфида заболела». Она не удосужилась спросить, чем заболела его любимая кошка. Закрыла дверь гримерки и поехала домой. Сейчас бы она все-все-все переиграла. Но переиграть прошлое было невозможно. И в душе стало невыносимо пусто и жутко, что за столько лет она не расслышала Костю по-настоящему ни разу. А теперь уж поздно. «Услышь меня, Костя, услышь сейчас. Ты был гениальным другом и гениальным партнером. Прости, что не сказала тебе этого при жизни». «Прости за отвратительный актерский экоцентризм и за сельфиду тоже прости». «Что? Ты спрашиваешь, как мои дела?» «Ты вправду хочешь знать это?» «Плохи. Очень плохи. Я жутко обманулась. Твоей драгоценной подруге, старой дури, подсунули пустой фантик, а она, как наивная малолетка, приняла его за шоколадный трюфель. «Нет». «Я не стану бороться, Костя». «Ты спрашиваешь, почему?» «Потому что не хочу окунаться в грязь. Я отлично понимаю, что шансов победить в этой гнусной, отвратной борьбе у меня нет». «Вот и не желаю морать рук». «Не возражай, Костя, не надо. Борьба уничтожит меня, превратит в жалкую мещанку, в плебейку. Даже представить не могу, как пойду обивать пороги присутственных мест», клянчить милостыню по кабинетам, унижаться перед равнодушными протокольными рожами. Иногда надо найти в себе силы отступить. В этом и будет сила. Правда, Костя? Ведь так? Костя. Ах, Костя, не хочу больше о себе. Все меркнет перед твоей смертью. Берта не ощущала текущих по щекам слез. Опомнилась только, почувствовав чье-то физическое вмешательство — Это Галя Ряшенцева взяла ее под руку. Галка захотела проводить ее до дома. Правда, это был уже не дом Берты. В вагоне метро Галка исходила праведным гневом. «Очнись, Берта! Нельзя допускать этот беспредел! Как ты могла не распознать откровенного аферюгу? Не понимаю, просто не понимаю, как? Дешевый фигляр, сволочь, выродок! Вешать таких публично?» Берта молчала. Надо что-то делать. Сейчас не девяностые, — вцепилась она в кисть Бертиной руки и трясла ее. Я всегда знала, что ты дитя. Ни к чему не приспособленное, живущее в замкнутом театральном пространстве дитя. Но не до такой же степени. Хотя, что я удивляюсь, тетка облизывала тебя до 32 лет, от всего ограждала. История с утраченным савлом тебя ничему не научила. «Немедленно позвони Иванову, у него сохранились кое-какие связи, иначе я сама ему позвоню». Берту резанули слова о тетке и утраченной картине. Она медленно отринула руку, но сил злиться дальше не было. «Езжай домой, Галя. Я позвоню, позвоню Иванову, обещаю. Ты молодец, что позвала меня на похороны. Я бы себе не простила, если бы не попрощалась с Костей». Ряшенцева не стала настаивать на дальнейших проводах. Они расстались на станции Кузнецкий мост. Ключ никак не входил в личинку замка. Наконец, дверь открыли изнутри. Чья-то крепкая мужская рука выставила на лестничную клетку чемодан, затем подала паспорт, из которого выпало несколько тысячных купюр. Дверь захлопнулась. Берта наклонилась, торопливо открыла чемодан. Две пары брюк Кремовая блузка, шарф-палантин, шерстяная кофта, шелковый шейный платок, черные балетки, халат-кимоно, подаренные галкой в прошлом новом году. Кое-что из нижнего белья. Никакой верхней одежды, но черт с ней. Не было главного. Изо всех сил она стала стучать в дверь кулаками и кричать «Откройте! Откройте немедленно!» «Что еще?» Дверь все-таки приоткрылась. «Там коллекция статуэток, альбомы, книга, дайте взять!» Она попыталась войти. «Что за книга? Как называется?» Тот, кто стоял внутри, придерживал дверь ногой. «Анатолий Эфрос, репетиция, любовь моя!» Через несколько минут та же рука протянула ей книгу. «На, возьми! Больше ничего не велено!» Она наскоро пролистала страницы, фотография была на месте. Сдав нехитрый скарб в камеру хранения Курского вокзала, она отважилась съездить по адресу, который стоял теперь в ее паспорте на странице регистрации. За пятнадцать минут электричка доставила ее на станцию Чухлинка. Пока ехала, пошел мелкий серый дождик. Зонта у нее, естественно, не было. «Хрен с ним не растаю», — подумала она, войдя на платформу. Без труда нашла улицу и дом. Увиденное потрясло ее не меньше Костиной могилы. По полусгнившим ступеням она поднялась на то, что никак невозможно было назвать крыльцом. Вошла в незапертую, обитую древним, подранным дермантином дверь. Деревянное почерневшее строение, как оказалось, состояло исключительно из наружных стен. Внутри обширного, почти пустого помещения, сразу за дверью, в эмалированный таз, несмелой струйкой стекала вода. и сырость капает слезами с потолка. Пришло ей на ум из Саши Черного. Пахло, без преувеличения сказать, гнилыми портянками и перезревшими мухоморами. На расстеленном на полу стеганом одеяле с торчащими из дыр клочками грязной желтой ваты сидели и играли в карты двое. На звук открывшейся двери один повернул голову. «Ядрена, Матрена! К нам гости! Неужто в нашем полку прибыло?» «Глянь, Исидорыч, какая симпатичная гражданочка! От такого присутствия плесневый грибок на потолке вполне может переродиться в нечто съедобное!» Ох, грибок ты, наш грибок! Ты не низок, не высок!» Поднялся с одеяла, слегка приплясывая худосочный Исидорыч. «Если б не мой и, шиас, и застарелый геморрой...» Приложив два пальца к правому виску, он залихватски щелкнул обутыми в калоши на бусу ногу пятками. «Не тушуйтесь, милая дамочка!» — подскочил к ней тот, что первым ее заметил и поприветствовал. Он взял ее под руку. «Стихоплет безопасен, и про меня дурного не подумайте. Я не какой-нибудь старый хрен отвязный, я, между прочим, дворянского рода отпрыск. У меня древо имеется. Подтверди». — обернулся он к Исидорычу. — Угу, генералогическая, — охотно подтвердил Исидорыч. — В роду одни генералы были. — Я сам без одной звезды генерал. Тут он пропел блеющим тенором на мотив газмановских офицеров. — Господа генералы, вас запишут в анналы. И, осуществив несколько вальсирующих по шатким доскам, подхватил Берту под руку с другой стороны. — Кстати, — «Драгоценнейшее! Вы диетические блюда готовить умеете?» Дохнул он ей в лицо запахом прогорклых консервов. Крепко зажатая ими с обеих сторон, она в третий раз порывалась спросить, не жертвы ли они все того же Бородянского, но они не давали ей вставить слово. «К слову о блюдах. Должен предупредить». Духарился дворянско-генеральский потомок. «С нами могут ужиться только те дамы и господа, у коих идентичное с нами понимание работы большого адронного коллайдера. Мы, уважаемые, стоим на позиции, что с момента запуска программы столкновения ионов-свинца человечество в целом почувствовало себя гораздо хуже. Участились случаи параноидной шизофрении и прободения язвы двенадцатиперстной кишки». «Тактес, мы жаждем услышать ваше резюме по этому поводу». «Дас, позвольте-с, уточнить и углубить», — заглядывал ей в лицо, продолжая обдавать консервным духом Сидорыч. «Куда же вы? С минуты на минуту мы планируем разжечь камин, приготовить британский грок. Неужели отказываетесь разделить удовольствие, обсушиться и принять горячительное в нашей компании?» В электричке на обратном пути ей припомнилась легенда о жителях, взятого Тамерланом города. О тех самых жителях, которые после первого его набега плакали, а после третьего уже смеялись. «Бог мой, как эти доморощенные философы-скоморохи будут зимовать в этом продуваемом всеми ветрами подклете!» Кошмар! По прибытии на Курский вокзал ей захотелось помыться, но негде было. И тогда она превозмогла себя, купив телефонную карточку, позвонила Иванову. Иванов выслушал ее, не перебив ни словом. Однако, когда она закончила, не удержался. «Если бы не твой голос, который трудно с чем-либо спутать, решил бы, что слышу бред городской сумасшедший. Ты в своем коронном амплуа допрыгалась. Как всегда, самая смелая, самая умная. Все знаешь лучше других». Не пришло в голову позвонить, посоветоваться, прежде чем отправляться к нотариусу? «Нотации будешь читать или поможешь?» «Мне бы кто помог», — недобро вздохнул Иванов. «Я лежу, понимаешь, лежимя вторую неделю. У меня страшный поясничный прострел. На Костины похороны подняться не смог. Не знаю, не знаю. Как в таком состоянии пойду с тобой по инстанциям? Не знаю». «Я что, предлагаю тебе ходить со мной по инстанциям? Пристрой меня куда-нибудь, чтоб крыша над головой и дело с концом. Мне теперь без разницы. Сделаешь?» «Да, пиздец!» — подкрался незаметно. Растягивая слова, произнес Иванов со вздохом, чем несколько обескуражил Берту, ибо подобных фраз за ним раньше не водилось. Говорил тебе год назад, отпиши квартиру актерской гильдии и живи спокойно до скончания собственных дней в собственных стенах. Пришло бы время, похоронили бы по-людски. Так нет. Это тебе было низко. Гордыня не позволила. А теперь что? Ты человек? Ладно, не кипятись. Сделаю, что смогу. В память о твоей гениальной игре. Позвони мне завтра после двух. Паспорт, надеюсь, у тебя при себе? Смотри, его не потеряй. Переночевать тебе есть где?» И тогда Берта солгала, что есть. Перед первой своей ночью в интернате она загадала, если ей приснится Георгий, не так все страшно. По каким-то неподвластным ей ощущениям и косвенным признакам она понимала — это Гранта пера. Она сидела в портере по центру третьего ряда. На ней было облегающее джерсовое платье цвета цикламена, маленькие сережки-бусинки с аметистами, любимые темно-сиреневые туфли на невысоких шпильках с перламутровыми пряжками. Георгий, великолепно сидящий черной тройке и кипенной рубашке, вышел на поклоны, ведя за руку дирижера. Вдвоем они подошли к рампе. Балетная труппа за их спинами аплодировала вместе с поднявшимся в единой волне рукоплещущим залом. Счастье разливалось в душе Берты. Счастье и гордость. За его успех, за триумф. Она всегда знала, все будет именно так. Это свершится. Он достоин. Но, к счастью, примешивалось беспокойство. Она поймала себя на том, что пытается разглядеть обручальное кольцо на пальце его правой руки. Тут промелькнула мысль, что он мог принять католичество и носить кольцо на левой руке, как большинство европейцев. Она напрягла зрение, но кольца не узрела ни на одной из рук. Конечно, как я могла подумать о нем такое? Он совершенно не мог. Не мог полюбить кого-то, кроме меня. Вот, вот, сейчас он опустит глаза и непременно меня увидит. Непременно.